читается, что это глупо и по меньшей мере неприлично. Так что обычно мы просто идём дальше своей дорогой, а не знакомец, который мог бы стать лучшим другом, ныряет в вагон подземки и ничего не происходит, поскольку так принято. Если уж и существует какой-нибудь всемирный заговор, то вот вам его последствия. Но у меня был совсем другой случай. Я находился чёрт знает где. в мире, законы которого по-прежнему оставались для меня абсолютной загадкой. Я понятия не имел, по каким правилам здесь следует играть, как принято вести себя в обществе, чтобы тебя не сочли сумасшедшим, и в данном случае невежество было мне на руку. Поэтому я кое-как слез с мачты. Нет ничего хуже, чем расхлебывать последствия собственного лунатического поведения без вмешательства бригады каскадеров и дежурной пожарной команды. Стрем ослябские пираты взирали на сие великолепное зрелище, распахнув урты, но сейчас мне не было до них никакого дела. С трудом, находя общий язык с непослушными ногами, уже забывшими незамысловатую технику ходьбы по горизонтальной плоскости, я направился прямо к незнакомцу, сидевшему на корме вместе со своими товарищами по несчастью. Он оказался высоким, крепко сложённым дядькой средних лет, темно-волосым, лысеющим, но моложавым, никаких морщин, кроме глубоких складок, резко очерчивающих рот. Его тёмные глаза сияли лукавым весельем, удивительно, если учесть обстоятельства, в которые он попал. Но выражение лица было вполне мрачным. Возможно, оно просто казалось таким из-за резко опущенных вниз уголков рта. «Придется придумать, как вытащить тебя из этой передряги, дружище», — приветливо сказал я ему. Это выглядело так, словно я случайно встретил бывшего одноклассника. Он не удивился и, кажется, даже не обрадовался. Просто серьезно кивнул меня, как старому приятелю. «Уж ты-то придумаешь», — уверенно сказал он. Немного помолчал и невесело усмехнулся. «Или не придумаешь». В любом случае славно, что ты говоришь на конгхио. Вот что я тебе скажу. А я всё смотрел на тебя, гадал, неужели из земли нао человек? С одной стороны, одет как положено, а с другой не похож ты на их брата. Я даже грешным делом подумал, может ты один из этих легендарных бородяг хабода. И всё пытался понять, как ты на эту поганую мачьту взобрался. В любом случае ты правильно сделал. Всё лучше, чем на грязной палубе с этими красавцами копошиться. А как тебя вообще занесло на Стромаслябский корабль? Тоже пленник? Ну уж нет, почти испуганно открестился я. Только этого мне не хватало. Его спутники наблюдали за нашим разговором с немым изумлением. Встретил старого приятеля Хехельф. "Наконец-то, неуверенно спросил один из них. Можно сказать и так?" Невозмутимо кивнул он и вопросительно посмотрел на меня. Я пожал плечами. Если что хотите, то и думайте. А разговор был прерван пиратским капитаном. Плюхаийцы Дубович лично явился полюбопытствовать. С какой стати я соблаговолил спуститься на палубу и не требуется ли мне какие-нибудь жизненные блага вроде традиционной хряпы? Куляй нахуй, строго сказал я ему. Капитан заулыбался до ушей, как любящий папаша, слушающийся в первый осмысленный лепет своего чада. А бандитского вида гном, сидящий на его плече, щёл своим гражданским долгом ответить мне целым потоком совершенно не воспроизводимых, но наверняка достойных всяческого уважения фразеологических оборотов. Все они, кроме разве что традиционного иптуюмемы, были мне незнакомы. Я понял, что разговор не состоится, и невольно перешёл на кунхё, который уже казался мне моим родным языком. Я забираю себе этих людей, решительно сообщил я капитану. Поняв, что слов явно недостаточно, выразительно ткнул пальцем, указывая на пленников, потом сделал своеобразный загребающий жест обеими руками и постучал себя по груди кулаком. Плюха и Ецыдубович ни сказанно удивился и обрушил на меня очередной поток непонятной речи. Я в отчаянии воздел руки к небу, умоляя его об услугах переводчика.